Часть 2. Твоя навсегда. Ноябрь 1937 год Артемовск, Украина. Мария, Мать Эмми. На Марии был красный шарф и поношенное шерстяное пальто. Минута она поколебалась, и затем вышла из поезда на переполненную платформу. В вокзальной давки она чуть не выпустила из рук легкую сумку со скудной едой и одеждой. Тюрьма была лишь в нескольких кварталах от вокзала. Она быстро нашла главный вход и вошла в огромную комнату ожидания, забитую женщинами, которые, как и она, ждали своих мужей и сыновей. Она не знала, как нашла в себе силы совершить такое длинное путешествие. Сегодня утром она прошла полтора километра до дома своей мамы, чтобы оставить грудного ребенка, затем прошла еще семь километров до железнодорожной станции, села в поезд, затем сделала одну пересадку и, наконец, прибыла в Артемовск. Перевела дыхание и начала пропиваться к маленькому окошку. Прошел целый час, прежде чем она добралась поближе к окошку и узнала, что нужно заполнить какие-то бланки. Бумаги. Везде требовались какие-то бумаги. Она старалась изо всех сил заполнить эти бланки, и не уступить своего места около окошка. Через головы двух бабушек сунула бумаги служащему в окошке. — Выйдите, ждите снаружи! — приказали ей. — Могу я увидеть моего мужа! — прокричала Мария через толпу. — Выйдите, вас позовут, когда будет ваша очередь. Мария чувствовала, что вот-вот упадет в обморок, пока проталкивалась через толпу к выходу. Снаружи она ощутила прилив сил, испытав туновение свежего воздуха. Рядом с ней остановилась круглолицая женщина. В руках она сжимала газетный сверток. Она улыбнулась Марии. — Надо тебе успокоиться. Я уже три часа здесь жду. Они немного поговорили о своих семьях. Ничего не было сказано о мужьях. Громкий голос раздался из комнаты ожидания. — Кордова! — Присутствовавшие в комнате начали повторять фамилию. С краю толпы худенькая женщина двинулась вперед, и женщины стали расступаться, освобождая ей путь в здание. — Семченко! — Семченко! — разнеслось по толпе. Круглолицая женщина оживилась. Затем сразу же на ее лице появилось озабоченное выражение. Мария смотрела, как та пробирается через толпу, направляясь к служащему со списком в руках. Марии не было слышно, что тот сказал, но внезапно женщина вскрикнула, уронила свой сверток и потеряла сознание. Толпа оживленно переговаривалась, пока два служащих выносили ее издание. — Что случилось? — спросил кто-то. Издание послышался ответ. Ей сказали, что мужа расстреляли. Никто не знал, за что или где. Никто таких вопросов не задавал. Мария задумалась о том, что ждет Федора. По лицам окружавших ее женщин было видно, что они разделяли ее опасения, но каждая страдала молча. Марии хотелось выбраться из толпы и заплакать, но тело ее не двигалось. Она стояла молча, скрывая страх. Через несколько минут назвали еще одну фамилию, затем еще одну. «Соколов!» «Петров», Будковский, «Федоров». Она уже перестала верить, что услышит свою фамилию. Прошло два часа ожидания. Три часа, может быть, больше. «Василенко!» Дыхание у нее остановилось на секунду. «Василенко, это ты, Василенко?» Спросила стоявшая рядом с ней женщина. Мария направилась в здание. Толпа слегка раступилась. Сражение у окошечка не было уже таким ожесточенным. Она подошла к служащему со списком. «Вы Мария Денисовна Василенко?» «Да», — ответила она. «Имя, отчество мужа?» «Федор Филиппович». Она заметила, что на служащем была форма сотрудника НКВД. Это было неудивительно, но все-таки взволновало ее. «Могу я его увидеть?» — спросила она. Человек не обратил на нее внимания и пометил что-то в своем списке. «Могу я увидеть своего мужа?» — спросила она снова. «Это невозможно!» — ответил он. «Когда я смогу увидеть его? Я принесла ему вещи. Могу я их ему передать?» Она постаралась не выдать своего отчаяния. «Приходите в свой день!» Будковский. Мария слышала, как кто-то в здании выкрикнул «Бутковский!» в толпу, скопившуюся перед тюрьмой. «Когда же мой день?» Но ее уже отталкивали от окошка. «Твоя фамилия начинается на букву «В», — сказала одна женщина. «У каждой буквы алфавита свой собственный день». «Который же день будет для буквы «В»?» «Знает кто-нибудь, когда будет день для «В»?» — крикнул кто-то. Вопрос повторили в глубине здания. Наконец кто-то ответил. «Третий четверг каждого месяца». — Могу я оставить передачу для мужа? — спросила Мария. — Приходите в свой день, на следующий месяц в третий четверг. Она чувствовала, как у нее подгибаются колени. Как ей дойти до железнодорожной станции и преодолеть такой длинный путь домой? Да еще предстоит идти от станции до дома. Ей было всего 34 года, но она вдруг почувствовала себя старой и очень усталой. Лето, 1938 год. Каждый месяц Мария Василенко постоянно приходила на свидание со своим мужем. Она оставляла маленькую дочку с мамой. И почти каждый раз, приходя домой к своей маме, она падала на кровать и не могла идти еще полтора километра до своего дома, чтобы уложить дочку в кровать. Так уставала. Она берегла силы, чтобы иметь возможность встречаться с мужем. Он должен знать, что о нем помнят. Может быть, это поможет ему выжить среди ужасов тюремной жизни. Ей позволялось только мельком увидеться с Федором. Разрешалось приносить небольшую передачу, состоящую из сменного белья и скудной порции еды. В основном это были сушеные фрукты или две-три картофелины с огорода. В обмен она получала белье и одежду, испачканные до неузнаваемости. Одежда была в пятнах крови, напрочь пропитанная потом и, может быть, его слезами. Она подозревала, что ее мужа могли жестоко избивать, знала, что такое часто случалось в тюрьме. Быть может, он психологически сломлен бессонными ночами и непрерывными допросами. Больше всего она стремилась дотронуться до него, обнять, почувствовать его руки сжимавшие когда-то ее в своих объятиях, и знать, что он здоров и каким-то образом выживает, пройдя через все эти испытания. Мария знала своего мужа, он уже прошел через все это, он никогда не позволит им сломить его дух. И все-таки кто может выдержать это постоянное давление? В конце концов все ломались. Они заставят его подписать признание, Нарушение статьи 58 Уголовного кодекса 1926 года. Преступление против государства. Все, что угодно можно считать преступлением против государства. Нейтральное высказывание о Сталине, отсутствие поддержки политики партии, интерес к делам в другой стране или оскорбление партийного функционера. Конечно, Федор никогда не признается ни в каком преступлении, В душе он знал, что невиновен, какие бы обвинения ни выдвигались, но это ничего не значило. После одного из ежемесячных посещений, когда Мария направлялась к железнодорожной станции, один человек поманил ее пальцем. Оглядевшись по сторонам, прежде чем заговорить, он сказал, «Никому не говорите, что вы видели меня». Она пристально смотрела на него и ничего не ответила. «Если кто-то узнает, что я вам сказал, это может стоить мне жизни». Человек опять нервно огляделся и сказал, «Я видел, как они сбивали вашего мужа. Они били его так сильно, что он упал замертво. Они прекратили бить его, пока он не пришел в сознание. Затем начали бить снова». Проговорив эти слова, человек сразу уже ушел. «Кто он был такой?» Надзиратель с угрызениями совести... «Бывший сокамерник!» Ее внутренний голос подсказывал, что этот человек был подсадной уткой НКВД, и работа его заключалась в том, чтобы шантажировать ее или заставить упросить своего мужа подписать признание. Она знала, что если она напишет такое письмо, оно сразу же попадет к мужу. Был жаркий день. Мария сидела в комнате ожидания. Из-под красного шарфа струился пот. В тюремном дворе шла обычная жизнь. Прибывали новые заключенные, старых переводили в другие места. Перевод каждой группы сопровождался особыми мерами безопасности. Никто не мог выйти из комнаты ожидания, пока перевод не был закончен. Мария ждала своего обычного обмена передачами. Кроме своего обычного пакета, у нее была пара черных ботинок. Ей отдали их во время прошлого посещения, и теперь, отремонтировав, она принесла их обратно. Когда назовут ее фамилию, она должна отдать передачу и затем довольно долго ждать, пока ей отдадут обратную передачу. Но больше всего ей хотелось поговорить с Федором, дотронуться до него, просто увидеть его. но все ее просьбы всегда отклонялись. Сегодня ожидание было необычно долгим. Большая часть заключенных была вне тюрьмы. Среди женщин царило оживление. Кто-то крикнул «Их увозят!» Многие женщины вскочили со своих мест и устремились наружу. В этот самый момент выкрикнули ее фамилию. «Василенко!» Мария подошла к двери, у которой стоял служащий. В этот раз в его руках не было передачи от Федора. «Вашего мужа здесь больше нет». «А где же он?» «Я не могу вам сказать». «У меня есть передача для него. Как мне ее передать?» Служащий пожал плечами. «Ему-то какое дело?» Он повернулся и ушел обратно. Она чувствовала, как ее охватывает паника. Затем она обратила внимание на то, что комната опустела. Она вспомнила, что заключенных должны были перевести, «Ну куда?» Мария устремилась к двери и увидела, что толпа движется к перрону. Она заторопилась, расталкивая бабушек, которые не могли быстро передвигаться. Перрон был переполнен. Движение людей, крики, вопли. По сбоку стоял длинный пояс с вагонами для скота. Заключенные входили в один из вагонов, многие вагоны были уже заполнены. Через узкие решетки высовывались руки, махали вслед, прощаясь. Цепочка надзирателей выстроилась вдоль железной дороги. Никому не позволяли приблизиться к поезду. «Миша!» — скрикнула молодая женщина рядом с ней. Этот крик заставил Марию вздрогнуть. Женщина прорвалась через надзирателей и обняла за шею мальчика-подростка. Солдаты разнимали руки женщины. Она рыдала. «Почему?» — кричала она людям в форме. «Вы уже забрали двух моих сыновей! Почему Мишу? Почему вы забрали у меня всех моих сыновей? Ответьте мне, почему?» Мария почувствовала жалость к этой женщине и ее сыну, но времени размышлять над этим не было. «Где же Федя?» Она всматривалась в длинный состав. Нет, найти его было невозможно. Но попытаться стоит. Она раздвинула толпу, углядываясь в каждый вагон в поисках любимого. Федор знал, что сегодня она должна прийти. Это был ее день, так что, скорее всего, он также искал ее глазами. Может быть, он узнает ее красный шарф и попытается подать ей знак. Мария дальше раздвигала толпу, пытаясь подойти ближе к поезду. Из котла паровоза вырывался пар. но кочегар курил папиросу и не выказывал признаков спешки. Она всматривалась в состав из вагонов. Можно было видеть руки, махавшие через решетки, и она попыталась узнать безрукавку мужа. Это было бесполезно. Все руки выглядели одинаково. Вокруг нее кричали женщины, и все пытались отыскать своих. Грозная цепочка надзирателя не подпускала их близко к поезду. Не потеряв решимости, она начала пробираться через толпу к хвосту состава. Сильная жара и теснота толпы вытянули из нее все силы. Она остановилась, чтобы перевести дыхание и набраться сил. Глаза же так и оставались прикованными к поезду, так и не прекращали жадно искать. Мария всматривалась в маленькие окошки наверху вагонов. Мужчины поднимали друг друга, чтобы увидеть своих близких. Она отчаялась совершенно. И это был он. Он махнул ей рукой. Она помахала в ответ. Инстинктивно ринулась вперед к нему. Но надзиратели, оглядевшись вокруг, увидела кучу каких-то стройматериалов. Она взобралась на эту кучу, чтобы получше рассмотреть его. Вот, теперь она могла видеть его лицо. Они помахали друг другу. Мария держала в руках передачу вместе с ботинками. Федор улыбнулся и показал ей вниз. «Что? Дверь? О чем он думает? Она же не может передать ему это просто так, и они не откроют двери вагона». Но и просто так стоять тоже не хотелось. Ей нужно было попытаться что-то сделать. Мужу нужны ботинки и одежда. Мария посмотрела на локомотив и сосчитала вагоны. Ее муж был в шестом вагоне. Она прошлась взглядом еще раз по всему составу. Каждый вагон был забит до отказа. Значит, он скоро должен отправиться. Может быть, жалится какой-нибудь надзиратель? Нужно попробовать. Собрав остатки сил, она пробилась через толпу к поезду. К какому надзирателю подойти? Она очень боялась. Скорее всего, надзиратель ее просто оттолкнет. «Стоит ли рисковать?» «Нет, надо попытаться». Она выступила вперед. «Прошу прощения», — сказала она солдату. «Не могли бы вы сжалиться и открыть дверь вагона, хотя бы оставить щелку, чтобы я могла увидеть своего мужа и передать ему необходимые вещи. Сегодня мой день посещения, и я приехала издалека». Молодой человек казался совсем подростком, не старше ее сына. Он усмехнулся Сердце ее сжалось, что просила его. «У меня для него одежда и ботинки. Она отдала передачу. По крайней мере, не смогли бы вы передать ему это?» «Который из них ваш муж?» Спросил молодой человек. «Он старый или молодой?» Он улыбнулся, стараясь прогнать ее страх. «Вы знаете, в каком он вагоне?» «В шестом от локомотива». Солдат взял передачу и шел за лестницей. Когда Мария попыталась последовать за ним, он показал жестом, чтобы она держалась в толпе. Он подставил лестницу к вагону ее мужа, забрался на нее и отпер раздвижную дверь. Он раскрыл ее на полметра, и... Там стоял с сияющей улыбкой Федор. Они смотрели друг на друга и не могли вымолвить ни слова. пока охранник передавал мужу передачу. Сколько уже прошло времени? Почти год со дня ареста. Когда они смогут снова увидеться вновь? Она знала, что, скорее всего, он получит 10 лет. Все сейчас получали по 10 лет. Его отправят в Сибирь, она не сможет за ним поехать. Нельзя оставлять детей. Нужно было воспользоваться этим мгновением. — Ну как ты? Как дети? — спросил Федор громким голосом, пытаясь перекрыть рев толпы. — Хорошо, хорошо, у нас все хорошо, — ответила она, насколько могла громко. Но он ничего не мог услышать из-за шума. Федор улыбнулся и пожал плечами. — Есть и другие способы общения. Он сложил руки, как будто читал книгу, и сделал несколько движений. как будто что-то описал и затем показал высоту на уровне своего плеча. Мария поняла. Ее муж был прирожденным актером. Знаками он спрашивал, как дела у старшей дочери Гануси в школе. Для него образование детей было главным. И во всех своих записках, которые ему удавалось послать, он просил дать детям образование, чего бы это ни стоило. Она улыбнулась, покачала утвердительно головой, и спрятал свое лицо в руки, как будто читала книгу. Федор понял и был явно обрадован. Он поднял руку на уровне груди, как у Тарасика дела в школе. Она опять знаками сообщила, что он занимается, и затем движениями рук показала, что он также помогает ей в огороде. Федор широко улыбнулся от радости. Он сложил руки вперед грудью. Он хотел знать, как поживает его маленькая дочка, Мария тоже сложила так руки, улыбнулась и показала, как будто держит ребенка у груди. Их замечательная дочка была здорова. Она слегка развела руки, чтобы показать, что ребенок растет. Во время этого обмена знаками Мария видела, что мужу что-то причиняет боль. Она не могла определить, что у него болит. Он выглядел более или менее здоровым, но он явно похудел. Следов серьезных избиений не было. Федор подозвал надзирателя, который был тоже обрадован этим состоявшимся свиданием. Может быть, это напомнило ему о своей семье, которая была далеко. Она услышала голос мужа. «Не могли бы вы мне помочь? Не смогли бы вы позволить моей жене подойти поближе? Чтобы я смог ее обнять, вы позволите?» Надзиратель отрицательно покачал головой. — Пожалуйста, — просил Фёдор. — Всего на секунду, только обнять и поцеловать. — Я могу сделать для вас все, что угодно, но только не это. Это против инструкции и категорически запрещено. — Вы не понимаете, она уже не будет моей, когда меня увезут. Мария это услышала. — Что бы ни случилось, я всегда твоя, — прокричала она.